Часть первая. Организация украинских националистов. После Гражданской войны украинская интеллигенция пыталась понять, от чего не удалось обрести независимость. Народу не хватило настойчивости и воли. Поэт и прозаик Микола Хвалевой, классик украинской литературы 20 столетия, огорченно говорил в 20-е годы «Малороз боится дерзать». Национально мыслящие украинцы считали своими врагами не только русских, но и поляков, под властью которых оказалась немалая часть украинского населения. Именно в Польше между двумя великими войнами и зародился воинственный украинский национализм. Самые деятельные и радикальные сторонники освобождения и воссоединения всех украинских земель вошли в Организацию украинских националистов ОУН. Началось с того, что бывший командир сечевых стрельцов, полковник Евген Коновалец, в 1919-м он попал в польский плен, когда освободили, перебрался в Чехословакию, в июле 1920 года в Праге создал из эмигрантов украинскую военную организацию. Он готовил теракт против Юзефа Пилсудского в сентябре 1921 года, но стрелок Степан Федак промахнулся. Процесс консолидации шел медленно. В 1927 году в Берлине объединились группа украинской национальной молодежи, легион украинской националистической молодежи и союз украинской националистической молодежи. Полковника Коновальца попросили составить программу ОУН, к которой на Первом Конгрессе в Вене 28 января 3 февраля 1929 года Присоединилась и его собственная украинская военная организация. Сверхзадача — создание украинского суверенного соборного, то есть объединенного, единого, государства. Причем имелось в виду чисто национальное государство. Украина для украинцев. Движение страдало от недостатка средств. Небогатая украинская эмиграция много пожертвовать не могла, искали щедрых союзников — пытались найти поддержку у европейских политиков. Коновалец ездил в Женеву, где находилась Лига наций, рассказывал о тяжком положении украинцев как под польским, так и под советским правлением, но его речи мало кого интересовали. Организация украинских националистов взяла на вооружение методы террора. Идеологи движения объяснили свою позицию. «Если легальные политические методы ничего не дают», Подневольный народ имеет право на революционное сопротивление государственному террору. Главный враг – поляки, поскольку Западная Украина входила в состав Польши. Первоочередная задача – противостояние антиукраинской политике польских властей, а заодно и месть большевикам за подавление национального движения в Советской Украине. Два боевика – Дмитро Данилишин и Василь билос убили заведующего восточным отделением Министерства иностранных дел Польши Тадеуша Головка, одного из соратников Юзефа Пилсудского и бывшего депутата Сейма. Они же, во главе группы оуновцев, напали на почтовое отделение. Оуновцам нужны были деньги, по примеру российских большевиков, создали летучую бригаду для проведения экспроприаций. Нападение оказалось неудачным. Один из боевиков, Юрий Березинский, застрелился. Данилишина и Билоса поймали и повесили. В последние минуты жизни они вели себя мужественно. «Да здравствует Украина!» — воскликнулся шафота Билос. Палач заткнул ему рот. Адвокат, присутствовавший на казни, возмутился. Что же вы творите? Затыкаете уста приговоренному к смерти? Лишаете его последнего слова? Да есть ли на земле еще такая же страна, как наша?» Организация украинских националистов устроила во всей Галиции акции протестов против казни украинских патриотов. Оуновцы еще тогда, в 30-е годы, обратили на себя внимание тем, что убивали всех, на кого ложилась тень подозрения в сотрудничестве с польской полицией, Причем судебных заседаний не устраивали. Достаточно было подозрений.